Глава вторая. Конор. В густых зарослях древнего леса раздался леденящий душу вой моровых волков. Холодный ветер в ответ зашелестел кронами мудрых старых деревьев. Стремительный поток воздуха бился о листву, словно волны о берег, порой даже громче, чем существа, рыщущий в этих дебрях. За столетия своей жизни этот лес видел взлеты и падения многих королевств, и скорбным воем гигантских волков здешние вечные дубы было не испугать. На краткий миг вой утих, эхом пронесшись по горам, предвестие смерти. Каждое здравомыслящее живое существо застыло на месте, в ожидании того, как эти монстры пронесутся в холодной весенней ночи. Конор Магнусон прижался спиной к твердой ветке старого дуба, удобнее устраиваясь на своем насесте, высоко в кроне дерева. Он быстро усвоил, что спать нужно на деревьях, Это он понял благодаря скелетам, на которые натолкнулся в путешествиях по этому лесу. Их кости были обглоданы и вылизаны дочисто. Маровые волки не проявляли милосердия ни к кому, ни к мужчинам, ни к женщинам, ни к детям. Легенды гласили, что они слушали лишь свой голод. В конце концов, Смерть придет за Конором, но он все это время так отчаянно цеплялся за жизнь, не для того, чтобы им поужинал какой-то зверь. На дубы снова налетел бодрящий ветер, дерево закачалось, а Конор плотнее запахнул свой поношенный плащ и обнял себя за плечи, чтобы согреться. Хотя он порой и думал о доме, о небольшом поместье, которое его отец построил в Кёрквейле. Магнусон уже давно перестал мечтать об огне и покое по ночам. В этом лесу, который он решил сделать своим домом, это было роскошью, которую такой бродяга, как Конор, не мог себе позволить. Он подстроился под ритм ветра качавшего окружавшие его сучковатые дубы за годы проведённый в этом огромном лесу коннор привык к этой песне исохшие стволы скрипят когда ветер танцуя проносится мимо них хлопанье листьев звучит как аплодисменты давным-давно умершей толпы рукоплещущие представлению канувшему в века а его собственное Тихое дыхание — последуешь, добавляющийся к звукам этого оркестра. И крик, пронзительный, краткий, прозвучавший вдалеке. Он заставил Конора пробудиться ото сна, словно от пощечины. Магнусон застыл и напрягся, силясь вновь расслышать голос сквозь звуки бури. Это мог быть лишь сон. Лишь воспоминания, которые он так старался похоронить. В конце концов, звук был таким знакомым. Но вот он раздался снова, в отдалении. Женщина. Нет, девочка. Ее тонкий голосок срывался от страха. В том направлении, откуда раздался крик, едва ли в ста метрах от Конора, лес... С неестественной силой пронзило зеленое свечение. Оно сияло, словно величественный изумрудный дым, символом зла в ночи. В этот краткий миг его дыхание застыло в холодном воздухе, окрасившись в зеленый цвет. Всего через несколько секунд ослепительный свет погас, и полуночный лес поглотил яркую вспышку. Магия посреди проклятого леса. Крик маленькой девочки, борющейся за жизнь. В этот миг Конор оказался перед выбором. Он сидел один на дереве. Никто не знал, что он здесь. До ближайшего городка день пути. Конор передвигался лесами. Переходил от одной деревни к другой ненадолго останавливаясь, чтобы взяться за работу там, где мог ее найти. Свобода быть незамеченным, забытым была его единственной силой. Но леса еще не до конца ожесточили его сердце. Ветер донес утихающие завывания моровых волков, гнавших свою добычу на север. И если он собирался что-то предпринять, то сейчас было самое время действовать. Немного помедлив, чтобы избавиться от сомнений, Конор спрыгнул на сухие листья, оставшиеся с осени, и побежал между тесно растущих деревьев древнего леса в сторону пронзительного крика ребенка, который вообще не должен был здесь находиться. И не он один. Моровые волки искали слабых и уязвимых маленьких. Они охотились, не заботясь о том, кого убивают, если это позволяло им утолить голод на время. Поговаривали, что эти звери умны, что зачарованная зеленая руда в горах неподалеку превратила их в нечисть, в существ, обладающих чутьем и разумом, стремящихся доставить людям Единственным хищником, которые могли с ними тягаться как можно больше боли. Конор не знал, что на это сказать. Как и все, кто обладал хотя бы толикой инстинкта самосохранения, он старался держаться от этих зверей подальше. И все же он не мог позволить ребенку погибнуть. Следовало подумать и о других опасностях, поджидавших в этих лесах. Разбойники, работорговцы, одинокие солдаты вдали от надзора королевской стражи, раскрытые, совершенно иная раса, люди с зеленой чешуей, покрывающей тело и кристаллами на лицах, которые, как поговаривали, обладали такой силой, о которой можно только мечтать. Здесь от закона было мало проку. И человек мог рассчитывать только на собственную храбрость и свой меч, будучи вынужденным самостоятельно решать свои проблемы. Проносясь мимо толстых дубов, напоминавших лишь тени во тьме ночи, Конор бросил взгляд на салдийские луны близнецы, спящие в небе. Два полумесяца отбрасывали на лес мягкие голубые лучи. Он замедлился, приближаясь к прогалине, на которой возникло зеленое свечение, и остановился, чтобы осмотреться. Лишь глупцы бросаются в бой бездумно, не подготовив план. А Конор не был глупцом. Посреди поля стояли руины огромного собора. Близнецы полумесяца идеально обрамляли с двух сторон сохранившийся одинокий шпиль, пронзавший небо. За крошащимися стенами развалин проглядывался лабиринт коридоров и комнат разрушенного собора. Поле было усыпано некогда белыми булыжниками, за долгие годы обросшими мхом. В течение некоторого времени все оставалось недвижно, никто не кричал. состывшего стывшего луга не доносилось ни звука, кроме краткого эха отдаленного воя, пока в руинах не мелькнула тень. Из глубин старого здания, твердым шагом пробираясь сквозь высокую траву, на луг вышел человек. Стебли расступались перед ним, и когда мужчина подошел ближе, оказалось, что он тащит что-то за собой. Что бы это ни было, оно извивалось. Дико царапая его руку, крепко державшую пленника. Всего через мгновение показалось соломенного цвета коса жертвы, борющейся с похитителем. Мужчина тащил девочку, ребенка. Оно должно быть у тебя! прохрипел мужчина. Рективационное зелье! У вас, плебеев, оно вечно где-то припрятано. Дай мне его! «Сейчас же, мелкая, грязная личинка, или я прикончу и тебя, и всю твою семью!» Крики девочки вышли приглушенными, так как мужчина плотно зажал ей рот ладонью. Борясь, она пнула его ногу. Он потерял равновесие и оперся свободной рукой о ближайший валун, но пальцы соскользнули с камня, оставив на нем темно-красные полосы. Из леса к этим двум метнулся силуэт. На какой-то миг у Конора резко заболело в груди от ужаса при мысли о том, что придется столкнуться с моровым волком, пока он не увидел, что тень, шагнувшая из тьмы, передвигалась на двух ногах. По полю неслась женщина, сжимавшая в руках сухую ветку, и лунный луч На мгновение осветил страх, вспыхнувший в ее глазах, когда мужчина крепче схватил ребенка. Вероятнее всего, ее ребенка. Девочка боролась с ним. Он оставил на ее щеке кровавое пятно, все еще закрывая ей рот своей широкой ладонью. Конор обнажил один из парных мечей, который носил за спиной. Что бы здесь ни происходило, Кончится все плохо. Из-за свиста ветра ему не было слышно даже собственного дыхания. магнуса оглядел деревья в поисках засады. Наложенных на тетиву стрел, блеска стали в тусклом свете лун. У него, разумеется, были враги, но ни одному из них не хватило бы мозгов расставить подобную ловушку. Поспешно оглядевшись, Конор заметил нечто поистине странное, и это заставило его помедлить. Дом на деревьях. В одном из помутневших окон виднелось лицо маленькой девочки, смотревшей на лук широко раскрытыми глазами. Наверное, всего на несколько лет старше той, что была на земле, и тоже светловолосой. Дом на деревьях. Истекающий кровью человек, выбравшийся из руин древнего здания. Женщина с детьми одна на поле ночью. Похоже, Конор столкнулся с тем, что было выше его понимания. Отпусти мою малышку! прокричала женщина, срывающимся от паники голосом, сломав ветку о спину умирающего мужчины. Мужчина поморщился и упал на землю. Увлекши за собой ребенка. Девочка своими крошечными ручками царапала ему лицо. Ее золотистые волосы запачкались в крови, когда она, извиваясь, пыталась освободиться. И все же хватка мужчины лишь усилилась. Большой палец его руки сильнее нажал на ее щеку. Борясь с ним, девочка в панике подняла брови. Взгляд ее отчаянно рыскал по лесу, ища помощи. Конор, без слов, закрыл пол лица шарфом. Он знал, что в такие моменты, как этот, лучше всего было не раскрывать свою личность. Год назад королевская стража уже охотилась на Магнусона. Тогда они решили, что прикончили его. И он не хотел, чтобы стражники узнали о своем промахе. «Имя — единственное, что вообще есть у человека», — говорил его отец. «Не позволь никому запятнать твое имя, Конор». Вспомнив об отце, он испытал приступ ностальгии, но проигнорировал его и ступил на прогалину. Когда он вышел из тени, женщина охнула. Широко раскрыв глаза, она бросила на него взгляд пытаясь понять, друг он или враг. Скоро она это узнает. Ему понадобилось всего несколько мгновений, чтобы оказаться рядом с ними. Женщина подняла половину обломанной ветки, но Конор даже не посмотрел в ее сторону. Магнусон сосредоточился на мужчине. Только он представлял опасность на этом поле. Добравшись до хрипящей фигуры, лежавшей на земле, Конор поднял ногу и каблуком разбил мужчине нос. Прохладную ночь прорезал хруст кости, и незнакомец застонал от боли. На краткий миг он ослабил хватку, и девочка тут же вырвалась. «Спрячьтесь внутри!» — велел Конор, не глядя на женщину. Он стоял к ней спиной намеренно закрывая ее от мужчины, схватившего девочку. Если бы она была способна кого-то убить, то убила бы мужчину, лежавшего на земле. Хотя она все еще была для Конора незнакомкой, он мог, не опасаясь, поворачиваться к ней спиной, по крайней мере, пока. Мягкий топот женщины и девочки, бегущих по траве, слился с шумом пронизывающего холодного ветра, и мужчина, чье лицо было залито кровью, наклонил голову на бок. Он сплюнул на землю, оставив на ней красное пятно, и пошатнулся в попытках встать. Прежде чем мужчина сумел подняться на ноги, Конор снова пнул его, так сильно ударив ногой в живот, что тот упал на лопатки. Кровь потоком хлынула из дюжины ран, покрывавших торс незнакомца, и он застонал от мучительной боли. Почти вся его фиолетовая рубашка из чистого шелка покрылась черными пятнами крови, под которыми проглядывал слабый намек на герб, вышитый золотой нитью. Конор схватил мужчину за воротник и поднял так высоко, что чуть не коснулся своим носом его сломанного носа. Прищурившись, он со злостью посмотрел на жалкого человечешку, который посмел напасть на ребенка. «Объяснись!» — потребовал Конор голосом, ставшим хриплым и низким из-за ткани, скрывавшей его лицо. Незнакомец помедлил. Его веки оставались лишь полуоткрыты. Он не мог как следует сфокусировать взгляд, и, бросив мимолетный взгляд на траву, Конор быстро понял почему. От руин собора тянулась длинная и широкая полоса крови. Кем бы этот человек ни был, с такими ранениями у него оставалось мало времени. — Значит, тебя послал Отмунд? — спросил мужчина. Его дыхание отдавало кислым, когда он шикнул сквозь зубы, поморщившись от боли. Незнакомец закашлялся, и Конор едва успел отстраниться. Красные сгустки попали ему на грудь, а не на лицо, но на одежду ему было плевать. Бывало и хуже. Конор ждал ответа, который до сих пор не последовал не желая двигаться с места, пока не получат его. — Я понятия не имею, кто такой Отмунд. — Еще хуже, — прервал его незнакомец, слабо махнув рукой, словно для него внезапно все обрело смысл. — Думаешь, ты заберешь себе призрака, да? Хочешь стать призрачным клинком, глупец? Мужчина снова закашлялся, но в его теле уже почти не осталось крови, которой пришлось бы кашлять. «Он умный ублюдок, этот Отмунд», — продолжал мужчина. «Он убьет и тебя, чтобы он тебе не обещал». Незнакомец вцепился Конору в запястье. Его хватка оказалась неожиданно крепкой для того, кто был так близок к смерти. Глаза мужчины распахнулись шире, и другой рукой он схватил Конора за воротник не менее крепко. «Ты заслужил то, что с тобой случится, мальчишка. Когда ты окажешься в аду, я буду смеяться. Ты и я, мы оба проведем целую вечность в пекле. С того момента, как я умру, твои дни...» Сочтены. Конор открыл, было рот, чтобы спросить мужчину, какого черта он несет, но краем глаза заметил второй силуэт. Магнуссон замер, задаваясь вопросом, не пришли ли наконец волки, и не оказалась ли женщина столь глупа, что вернулась, чтобы ему помочь. Сперва он видел лишь темноту, ночь. Даже... Стволы деревьев были еле видны под залитыми лунным светом кронами. Пока он вглядывался в лес, тень снова зашевелилась, и кровь застыла у него в жилах. На краю леса парил призрак в капюшоне. Его напоминающие скелет черты лица были частично скрыты тенью, и он с холодным безразличием Наблюдал за ними обоими. Пока жизнь, капля за каплей, покидала незнакомца, существо без ног парило среди древних деревьев. Из-под темной мантии, которая сама по себе развивалась на ветру, выглядывала лишь белая кость его кистей. Холод пронзил сердце Конора, словно ледяной нож пробил его грудную клетку. После появления призрака все происходящее, наконец, обрело смысл. Требования, угрозы, нападение на ребенка. Конор понял, кем был этот умирающий человек. Это был никто иной, как жуткий король Генри, правитель Оукинглена и властитель свободных граждан Салдии. Может, он и был человеком, но явно непростым смертным. Некоторые поговаривали, что он не человек вовсе. Его стоило бояться. Он починил себе могущественного духа. Он обладал силой самой смерти, убивая врагов, чтобы защитить свой трон. Они были монстрами. Они оба. Издав последний захлебывающийся вздох, король обмяк в руках Конора. Тело склонилось к траве, и Конору стало тяжело удерживать его. Глаза мертвеца оставались открытыми. В них застыло то же выражение, что и когда он произнес свои последние слова. «С того момента, как я умру, твои дни сочтены», — предупреждал король. И вот беспощадный король умер. Призрак на краю леса вынул из глубин своей темной мантии угольно-черный меч, ветер смерти, трепал клочковатые полы его плаща, и этот порыв был гораздо сильнее легкого ветерка в лесу. Он наблюдал за Конором, ждал. Чего Магнусон понятия не имел но подозревал, что не протянет долго, если не найдет чертовски умный выход из этой ситуации. Рука мертвого короля, сжимавшая кисть Конора, разжалась и безвольно упала на траву. Стиснув зубы, Конор тихонько уложил мертвеца на землю, не сводя глаз с призрака, с более серьезной угрозой. Ветер свистел в ветвях деревьев, напряженный, злой и обжигающий холодный. Все вокруг стихло, словно лес выжидал, с любопытством наблюдая, что же произойдет дальше. Краем глаза Коннор увидел, как тело короля озарила краткая зеленая вспышка, столь мягкая и незаметная, что он не сразу обратил внимание и на звук, который издало тело мертвеца. Искаженная тень поднялась от трупа и зависла над ним, застыв. Через секунду, которой хватило лишь на то, чтобы сделать всего один вдох, взгляд Конора переместился с призрака, дрейфовавшего на краю леса, на тень, парящую над трупом короля. И в тот самый миг ему стало до более ясно, что король был прав. Дни Конора были сочтены. Он стал целью потустороннего существа. Вдруг пальца мертвого короля скрутило судорогой. Неуловимо быстро легкая, как дымка, тень метнулась к Конору. В тот же миг дух смерти поступил так же. Он пролетел по воздуху, как банши, не сводя пустых глазниц со своей добычи. Банши, в ирландском фольклоре, разновидность фей, предвещающих смерть. С Конора. Призрак с силой ударил его в грудь, сбив с ног. Соприкоснувшись с Магнусоном, дух растворился, превратившись в ничто, в воздух, и все же его холодные Пальцы крепко схватили мужчину за горло. Грудь пронзила резкая мучительная боль, острая и свежая, словно существо пыталось разодрать его своими когтями, разорвать его легкие, пробить себе путь сквозь его тело. Он сжал зубы, крик его застрял в глотке, крепко стиснутый пальцами призрака. Конор Сдержал мучительный возглас, когда существо проникло когтями ему под кожу, в самое сердце, в самую душу. Он пролетел по воздуху, не понимая, где находится и когда закончится боль. Он прокатился по траве, цепляясь за камни, торчавшие из земли. Булыжники ранили спину и ноги, пронзая позвоночник, и царапая конечности, когда монстр потянул его назад. Призрак поднял Конора и снова ударил о дерево. Невидимая рука сжалась на его горле. Боль обожгла вены, когда существо проникло сквозь его тело. Ноги болтаясь, задевали траву. За всю свою короткую жизнь Конор ни разу Не испытывал подобной муки, а он считал, что за свои двадцать пять лет видел, если не все, то почти все, что мог увидеть бедняк. И все же это было настоящей пыткой, настоящим мучением. Оно прожигало его душу и леденило кипящую кровь. Кожа? Все еще было на нем, но он чувствовал, как существо своими когтями, словно крошечными ножами, сдирает ее с него заживо. Неестественный холод пронизывал Конора до мозга костей. Он решил, что такой холод испытывают перед самой смертью. К черту смерть, к черту проклятие мертвецов. До сих пор Конору Удавалось выжить исключительно благодаря упорству и уму. Он выжил в океане, чтобы добраться на запад, и сделал смертельные южные леса своим домом. Ни один призрак его не убьет, и ни один король. Сегодня ни один монстр не съест его. Несмотря на мучительную боль, Конор распахнул глаза, решительно настроенный понять, что же происходило на самом деле. Но рядом с ним не было ничего, кроме трупа мужчины, кровавой полосы на траве и трех пар испуганных глаз, наблюдавших из дома, спрятанного на деревьях. Конор открыл рот, силясь заговорить и велеть женщине с девочками бежать, но вместо слов у него вырвался лишь хриплый вздох. «Смерть идет за тобой!» — громовым раскатом пророкотал в его голове наводящий ужас голос. «Ты готов, плебей?» «Если я умру...» Невидимые пальцы сжали горло, мешая прохрипеть то, что ему хотелось сказать, но он пробился сквозь эту боль. «Если я умру, то заберу тебя с собой». «Чем бы ты ни был, клянусь, я найду способ это сделать». «Я оценю твою храбрость», — признал мрачный голос. «Очень хорошо. Можешь дышать». Мучения закончились так же быстро, как начались. Конор повалился на землю, хрипя, жадно хватая ртом воздух и кашляя. В глазах у него потемнело. Все вокруг закружилось, и ему пришлось приложить все усилия, чтобы не потерять сознание. Если Конор уснет, то все будет кончено. Он не позволит этой этой твари победить. «Что ты со мной сделал?» Задыхаясь, проговорил он, харкая на траву, изо всех сил стараясь остаться в сознании. «Увидишь?» ответил голос в его голове, громкой и хрипло, несмотря на то, что Магнусона окружала лишь ночная пустота. «Более того, скоро я увижу, достоин ли ты этого. Есть те, кто могут нас убить, Конор Магнусон, и с одним из них ты скоро встретишься, победишь». И я наделю тебя такой силой, какой ты и представить не можешь. Проиграешь, и мы оба погибнем. Готовься. Ночь снова прорезала ярко-зеленая вспышка, блеснувшая где-то в глубине руин. Изумрудное свечение пронзило темное небо, и вокруг раздался гул пробуждающийся магии. «Что это?» — сипло спросил Конор, не ожидая ответа и прижимаясь пальцами к больному горлу. «Брешь!» — ответил призрак, как будто Конор знал, что это, черт возьми, такое. «Они оказались быстрее, чем я ожидал. Считай, что мы заключили временное перемирие, плебей». Что, черт возьми, такое? Портал, отрезал призрак. Портал, несущий смерть нам обоим. Встань и столкнись с тем, что тебя ожидает. Конора клубами окутал сверкающий зеленый свет, яркий, как изумрудное солнце, и он поднял руку, чтобы прикрыть глаза. Блеск был. Таким же, как то свечение, которое он увидел, когда закричала маленькая девочка. И в то же время было здесь нечто большее. Большее, чем просто магия. Это затронуло знакомые струны в его воспоминаниях, и Магнусон собрался с мыслями, стараясь понять, какие именно. Он перебирал мысли, пока, несмотря на прерывистое дыхание и мучительную боль в горле, не вспомнил. Много, много лет назад, когда он был маленьким, мама всегда гнала его домой, когда в городе маршировали рыцари короля Керкула. Их голые руки украшали слабо светящиеся зеленые усилители, благодаря которым они могли использовать магию без помощи зелий и зачарованных предметов. Только богачи могли позволить себе купить чернила и нанять искусных художников, умевших делать такие усилители. Лишь власть имущие, и те, кто им служил, имели усилители. Когда Конор был маленьким мальчиком, то прижимал нос к стеклу, чтобы посмотреть на них издалека. И в голове у него проносились мысли о том, какую же мощь давали усилители. Мать всегда прогоняла его, предупреждая. Этим мужчинам и женщинам с усилителями нельзя доверять. Это влиятельные люди, имеющие доступ к магии, намного превосходящие ту, что знал простой люд. Они были богами среди смертных и обладали властью, о которой мальчик и мечтать не мог. Харкая кровью на траву, Конор почувствовал обжигающую боль в легких и мысленно вернулся на луг. Все тело кричало, протестуя и яростно требуя отдыха. Конор, наконец, понял, что здесь произошло. Раны в боку короля — Кровавая полоса на лугу. Могущественный человек, оставленный в лесу на смерть. А теперь вторая зеленая вспышка. Первая привела сюда короля. И Конор подозревал, что новая принесет с собой еще больше кошмаров. Конор, однако, был не из тех, кто готов молча лечь и умереть. Если они пришли за ним, как и предупреждал король Генри, он постарается, чтобы они захлебнулись собственной кровью, прежде чем сумеют пролить хоть каплю его.